Я принес удивительную весть. Богиня Исида держала свое обещание. Твоя династия будет вечной. пророчество лабиринтов Омона разбудутся. Луна моей госпожи была растоптана копытами могучего быка Египта. Госпожа Лостро беременна. У нее будет сын от тебя. На какое-то время все мысли о похоронах и погребальном храме вылетели с головы фараона. И первым ее побуждением, как и у